Глава номер один. «Почему у зебр не бывает язв?» Два часа ночи. Вы лежите в постели. Завтра вас ждет очень важное и сложное дело. Переговоры, презентация или экзамен. Вам нужно как следует выспаться. Но заснуть никак не удается. Вы пробуете разные методы расслабления, Делаете глубокие вдохи Пытаетесь представить себе Умиротворяющий горный пейзаж Но в голове Все равно вертятся мысли о том Что если вы тотчас же не заснете Ваша карьера окончена И вы лежите без сна Напрягаясь все больше и больше Если такое происходит с вами постоянно То где-то в 2.30 Когда вы уже покрылись липким потом «В голове наверняка появляется новая цепочка тревожных мыслей. Внезапно, кроме других забот, вы начнете размышлять об этих неопределенных болях в боку, о том, что в последнее время неважно себя чувствуете, и что у вас часто болит голова. Вас поражает ужасная догадка. Я же болен, смертельно болен. Но почему?» Почему я не понял этого раньше? Почему я отмахивался от тревожных симптомов? Почему я до сих пор не пошел к врачу? В такие ночи, примерно в 2.30, у меня всегда развивается опухоль мозга. Это очень хорошая болезнь, потому что на опухоль мозга можно списать все мыслимые, неопределенные симптомы, и тем самым Оправдать свою панику Возможно, вы поступаете так же А может быть, лежите и с ужасом думаете Что у вас рак, язва Или вы только что получили инсульт Я ничего о вас не знаю Но готов поспорить Что вы вряд ли подозреваете у себя проказу Верно? А если у вас начнется расстройство желудка Вы вряд ли решите, что подхватили дизентерию И я не думаю, что вы так уж боитесь заразиться кишечными паразитами или печеночными двуустками. Конечно, нет. По ночам мы с вами не тревожимся, скажем, о скарлатине, малярии или бубонной чуме. В наших городах не бывает эпидемий холеры. Речковая слепота, лихорадка черной воды и слоновая болезнь – Это экзотика третьего мира. Читательницы этой книги вряд ли погибнут во время родов, и уж точно никому из нас не грозит умереть от голода. Благодаря революционным открытиям в медицине и сфере охраны здоровья мы победили многие болезни, и нам больше не нужно волноваться по ночам об инфекциях, ну, кроме, конечно, спида или туберкулеза. или о заболеваниях, вызванных голодом или антисанитарией. Для сравнения в 1900 году основные причины смертности в Соединенных Штатах были следующими: пневмония, туберкулез и грипп. А если бы вы были молодой женщиной, склонной к риску, то еще и смерть при родах. Когда вы в последний раз слышали? о массовой смертности от гриппа. А ведь грипп только в 1918 году унес больше жизней, чем самый кровавый конфликт тех времен – Первая мировая война. Современные болезни вряд ли были знакомы нашим предкам, а также и большинству млекопитающих. Коротко говоря, мы болеем другими болезнями и, вероятно, умрем от других причин, по сравнению с большинством наших предшественников и большинством людей, живущих сегодня в менее привилегированных регионах нашей планеты. По ночам мы тревожимся о других заболеваниях. Сегодня мы живем достаточно хорошо и долго для того, чтобы разваливаться на части медленно и мучительно. Современные болезни имеют накопительный эффект. Это... сердечно-сосудистые заболевания, рак, цереброваскулярные расстройства. Ни одну из этих болезней не назовешь особенно приятной, но они, конечно, представляют собой большой прогресс по сравнению со смертностью в возрасте 20 лет от сцепсиса или лихорадки ДНГ. Наряду с этим относительно недавним сдвигом в особенностях заболеваний Изменилось и наше восприятие того, что значит «болеть». Мы пришли к пониманию весьма сложного переплетения нашей биологии и эмоций. Мы обнаружили, что характер, чувства и мысли самыми разными способами отражают и направляют то, что происходит в теле. Одно из самых интересных проявлений этого понимания – теория о том, что… Сильные эмоции могут оказывать негативное влияние на наше физическое здоровье. Говоря современным языком, стресс может вызвать болезнь и важнейшим прорывом в медицине стало признание того, что многие серьезные заболевания, имеющие медленный накопительный эффект, могут быть вызваны или усугублены стрессом. В каком-то смысле, В этом нет ничего нового. Сотни лет назад наблюдательные врачи интуитивно признавали роль индивидуальных различий в предрасположенности к тем или иным заболеваниям. Два человека могли заболеть одной и той же болезнью, но протекала она очень по-разному, неким неясным, субъективным образом отражая личные качества этих людей». или врач мог заметить, что люди данного типа чаще подвержены определенным заболеваниям. Но в XX веке к этим субъективным клиническим наблюдениям прибавилась строгая наука, и физиология стресса, изучение реакции организма на стрессовые события, стала отдельной научной дисциплиной. В результате сегодня докоплено огромное количество физиологических, биохимических и молекулярных данных о том, как различные неосязаемые факторы нашей жизни могут влиять на весьма реальные события, происходящие в нашем теле. Этими неосязаемыми факторами могут быть эмоциональные потрясения, психологические особенности, положение в обществе и даже то, как общество относится к людям, занимающим это положение. И эти факторы могут влиять на самые разные аспекты нашего физического здоровья. На то, засорены наши кровеносные сосуды холестерином или нет, прекращают ли наши жировые клетки воспринимать инсулин, вызывая диабет, выдержат ли нейроны нашего мозга 5 минут без кислорода во время остановки сердца, Эта книга своего рода учебник о стрессе, о болезнях, вызванных стрессом, и о механизмах, позволяющих справляться со стрессом. Как получается, что наше тело может адаптироваться к одним стрессовым ситуациям, а другие стрессы приводят к болезни? Почему некоторые из нас особенно уязвимы для стрессогенных заболеваний и как это связано с нашим характером, как психологические проблемы могут стать причиной болезни, как связан стресс со склонностью к депрессии, темпами старения или проблемами с памятью, как связаны паттерны стрессогенных заболеваний с положением в обществе, наконец, как нам справиться с полным стрессом миром. Которые нас окружают И остаться при этом здоровыми Вводные понятия Для начала составим мысленный список всего Что можно считать стрессом Без сомнения вы тут же вспомните Несколько очевидных примеров Пробки на дорогах Жесткие и крайние сроки на работе Семейные конфликты Денежные заботы. Но я скажу вот что. Вы мыслите как типичный человек. Попробуйте посмотреть на ситуацию глазами зебры. И тогда в вашем списке вдруг появятся новые пункты. Серьезные телесные повреждения, хищники, голод. Это забавное упражнение иллюстрирует один очень важный пункт. Мы с вами рискуем заболеть язвой желудка, а зебра нет. Для таких животных, как зебра, самая большая неприятность – острый физический кризис. Только представьте себе, вы – зебра, только что на вас напал лев и разорвал вам брюхо. Вам удалось вырваться, и теперь, в течение следующего часа, вам нужно бежать. Спасаясь от льва, который продолжает вас преследовать А может быть вы, лев Вы голодны И вам нужно бежать по саванне На предельной скорости, чтобы кого-то поймать Иначе вы умрете от голода И то, и другое Чрезвычайно стрессовые ситуации И если вы хотите выжить Они требуют немедленной физиологической адаптации Реакции нашего тела блестяще приспособлены к тому, чтобы справляться с такими чрезвычайными ситуациями. Кроме того, организм может страдать от хронических физических проблем. Весь ваш урожай съела саранча, и в течение следующих шести месяцев вам придется проходить по 10 километров в день в поисках пропитания, засуха, голод, паразиты и прочие подобные неприятности нам с вами вряд ли знакомы. Но для людей из многих развивающихся стран и для большинства других млекопитающих это обычная проза жизни. Реакция тела на стресс позволяет успешно справляться с такими длительными бедствиями. Для этой книги важнее всего третья категория стресса – психологические и социальные проблемы. Даже если мы не ладим с домашними или впадаем в ярость, когда не можем найти место для парковки, мы редко решаем подобные проблемы с помощью кулаков. И нам очень редко приходится самим ловить и умершлять свой обед. По сути, мы люди, живем достаточно хорошо и долго, и мы достаточно умны для того, чтобы создавать всевозможные стрессовые события просто у себя в голове. Как часто бегемоты волнуются о том, проживет ли система социального обеспечения дольше их самих, или что сказать на первом свидании. С точки зрения эволюции животного мира, постоянный психологический стресс – это недавнее изобретение, и он главным образом – Характерен для людей и других социальных приматов Мы можем испытывать очень сильные эмоции Провоцирующие соответствующие возбуждения в теле Исключительно на основании своих мыслей Нейробиолог Антонио Дамасио Описывает одно замечательное исследование В котором участвовал знаменитый дирижер Герберт фон Караян Оно показало, что сердечный ритм маэстро ускоряется одинаково и когда он слушает музыкальное произведение, и когда дирижирует исполняющим его оркестром. Два человека просто сидят лицом к лицу, не делая почти ничего, лишь время от времени перемещая по доске маленькие деревянные фигурки, и тем не менее это вызывает бурю эмоций. Метаболические требования к телам шахматистов во время турниров приближаются к нагрузкам легкоатлетов на пике соревнований. Журналисты давно знают об этой способности. Вот описание шахматного поединка между Гарри Каспаровым и Анатолием Карповым в 1990 году. «Каспаров продолжает смертельную атаку». Ближе к концу партии Карпову приходится все чаще противостоять угрозам, и игра превращается в настоящую схватку. Или человек может всего лишь поставить подпись на листке бумаги, если он только что подписал приказ об увольнении ненавистного конкурента после нескольких месяцев интриг и закулисных маневров. Его физиологические реакции могут быть поразительно похожа на реакции Бабуина, только что сделавшего удачный выпад и расцарапавшего морду сопернику. А если человек месяцами прокручивает в голове все свои тревоги, обиды и гнев по поводу какой-то эмоциональной проблемы, то в итоге он вполне может заболеть. Вот самая важная мысль этой книги. Если вы зебра, бегущий изо всех сил, чтобы спасти свою жизнь, или лев, бегущий изо всех сил, чтобы не умереть с голоду, физиологические механизмы реакции вашего тела позволяют прекрасно справляться с такими краткосрочными физическими чрезвычайными ситуациями. Для огромного большинства животных на этой планете стресс – это прежде всего Краткосрочный кризис После этого кризиса Они или живут дальше Или умирают А когда мы сидим без дела И беспокоимся У нас включаются Те же самые физиологические реакции Но если эти реакции Становятся хроническими То они могут привести К катастрофе Научные данные показывают Что Стрессогенные заболевания Обычно возникают из-за того Что мы слишком часто Активируем физиологическую систему Предназначенную для реакции На острые физические Чрезвычайные ситуации Но мы оставляем эту систему Включенной в течение Многих месяцев Без конца беспокоясь об ипотеке Отношениях с близкими И продвижении по службе Это различие Между тем, что означает стресс для нас и для зебры, позволяет нам перейти к некоторым определениям. Для начала я должен вспомнить теорию, которую вас мучили на уроках биологии в девятом классе и которую, я надеюсь, вы благополучно забыли. Это гомеостаз. Это смутно знакомый термин означает, что у каждого организма есть Идеальный уровень насыщенности крови кислородом Идеальная кислотность Идеальная температура тела И так далее Все эти разные переменные Находятся в состоянии гомеостатического равновесия Когда все физиологические параметры Поддерживаются на оптимальном уровне Мозг, как нас учили в школе Развивался как раз для того чтобы поддерживать гомеостаз. Эта идея позволяет нам предложить несколько простых начальных рабочих определений, которых было бы вполне достаточно для зебры или для льва. Стрессор – это любой фактор внешнего мира, выбивающий нас из гомеостатического равновесия, а острая реакция на стресс – все то, что делает наше тело, чтобы восстановить гомеостаз. Но если мы думаем о себе и об общей человеческой склонности доводить себя до головной боли, нам приходится расширить понятие стрессоров, всех тех вещей, которые выбивают нас из гомеостатического равновесия. Стрессором может быть и ожидание стрессора, Иногда мы достаточно прозорливы, чтобы заранее понять, что может вскоре произойти. И тогда, лишь на основании ожидания, мы включаем такую же сильную реакцию на стресс, как если бы стрессовое событие уже произошло. Некоторые реакции упреждающего стресса свойственны не только людям. Будь вы человеком, окруженным бандитами на безлюдной станции метро, или зеброй, встретившей в саванне льва, ваше сердце, скорее всего, начнет бешено колотиться, даже если ничего физически опасного еще не произошло. Но в отличие от менее разумных животных, мы можем включить реакцию на стресс, просто подумав о потенциальных стрессорах, которые могут выбить нас из гомеостатического равновесия когда-нибудь в будущем». Например, африканский фермер видит рой саранчи над своим полем. Он только что позавтракал и не страдает от гомеостатического дисбаланса, вызванного голодом, но у него все равно возникает реакция на стресс. Зебра или лев могут увидеть, что к ним приближается опасность, и мобилизовать реакцию на стресс, но не могут включить ее в ответ на события, которые гипотетически могут произойти в отдаленном будущем, а иногда мы, люди, испытываем стресс из-за вещей, которые просто не имеют никакого смысла для зебры или льва. млекопитающим в целом не свойственно тревожиться об ипотеке или налоговой инспекции, бояться выступать перед публикой, волноваться о том, что сказать на собеседовании и размышлять о неизбежности смерти. Человеческая жизнь переполнена психологическими стрессорами, совсем не похожими на физиологическую реальность голода, ранений, потери крови или экстремальных температур. Когда мы активируем реакцию на стресс из страха перед возможным событием, а затем это событие действительно происходит, мы можем порадоваться, что этот когнитивный навык позволил нам вовремя мобилизоваться и начать защищаться. Такая упреждающая защита может быть весьма полезной, и в таких ситуациях реакция на стресс позволяет подготовиться к необходимым действиям. Но когда мы входим в психологический штопор и активируем реакцию на стресс безо всяких причин или по поводу того, на что никак не можем повлиять, Мы называем ее тревогой, неврозом, паранойей или неадекватной агрессией. Таким образом, реакция на стресс может быть мобилизована не только в ответ на физические или психологические угрозы, но также и в их ожидании. Именно эта универсальность реакции на стресс больше всего удивляет. физиологическую систему активируют не только физические факторы, но и просто мысли о них. Впервые на эту универсальность примерно 65 лет назад обратил внимание один из крестных отцов физиологии стресса Ганс Селье. Как ни странно, физиология стресса превратилась в отдельную научную дисциплину лишь благодаря тому, что этот человек был очень хорошим ученым, но очень плохо обращался с крысами в своей лаборатории. В 1930-х годах Силье только начинал работать в сфере эндокринологии. Он исследовал гормональные взаимодействия в организме. Естественно, как любой молодой, никому неизвестный, но амбициозный ученый, он искал что-нибудь, с чего можно было бы начать Научную карьеру Биохимику в соседней лаборатории Как раз удалось извлечь Какой-то экстракт из яичников И коллеги решили выяснить Каковы функции этого экстракта Силье получил от биохимика Немного этого вещества И стал исследовать его свойства Он стал ежедневно делать инъекции Вещества своим крысам Но очевидно не слишком умело В попытках делать крысам уколы Селье ронял их на пол, а потом гонялся за ними по лаборатории, вытаскивал их веником из-под раковины. Через несколько месяцев подобных занятий Селье осмотрел крыс и обнаружил кое-что необычное. Крысы страдали язвой желудка. У них были увеличены надпочечники, где вырабатываются два важных гормона стресса. а иммунные органы значительно сократились. Селье был в восторге. Ему удалось обнаружить влияние таинственного экстракта яичников. Но он был хорошим ученым и использовал контрольную группу. Другим крысам он ежедневно делал инъекции раствора соли. Каждый день им тоже делали уколы, роняли на пол и гоняли по лаборатории. В конце эксперимента у крыс из контрольной группы тоже были обнаружены язва желудка, увеличенные надпочечники и атрофия компонентов иммунной системы. Получив такие результаты, другой начинающий ученый мог бы признать поражение и тайно подать документы в школу бизнеса. Но Силья стал размышлять о том, что обнаружил. Физиологические изменения у крыс не были связаны с экстрактом яичников, ведь одни и те же изменения возникли и в контрольной, и в экспериментальной группах. Что общего было у этих двух групп? Селье предположил, что это были болезненные инъекции. Возможно, рассуждал он, эти изменения в организмах крыс были своего рода неспецифической реакцией на неприятные переживания. Чтобы проверить эту идею, он провел следующую серию экспериментов. Сажал одну группу крыс на крышу здания лаборатории зимой, а вторую группу крыс относил в подвал, в котельную. Крыс из третьей группы он заставлял делать физические упражнения или подвергал хирургическим операциям. Во всех случаях он обнаруживал рост заболеваемости язвой, увеличение надпочечников и атрофию иммунных тканей. Сейчас мы уже знаем, что наблюдал Илье. Он обнаружил верхушку айсберга стрессогенных заболеваний. Легенда, по большей части придуманная самим Селье, гласит, что Силье в попытках описать неспецифические неприятные переживания, на которые реагировали крысы, позаимствовал термин из физики и объявил, что крысы испытывают стресс. На самом деле в 1920-х годах этот термин уже существовал в медицине и означал примерно то же самое, что и сейчас. Ввел этот термин физиолог по имени Уолтер Кеннон, а с Илье. формализовал эту концепцию, предложив две идеи. Организм демонстрирует на удивление похожий набор реакций. Селье назвал его общим адаптационным синдромом, но сегодня мы называем его реакцией на стресс, на очень широкий спектр стрессоров. Если действие стрессоров продолжается слишком долго, это может привести к физическим заболеваниям. Концепция аластаза как развитие понятия гомеостаз. В последние годы понятие гомеостаза было дополнено в работах Питера Стерлинга и Джозефа Эйера из Университета Пенсильвании и расширено Брюсом Макьюиненом из Университета Рокфеллера. В этой книге мы часто будем возвращаться к Макьюину и его работам, поскольку он... ведущий исследователь в этой области, а также прекрасный человек, который дал мне много хороших советов при работе над диссертацией. Эти ученые предложили новую идею, которую я сначала упорно пытался игнорировать, но потом сдался, потому что она блестяще модернизирует концепцию гомеостаза и помогает еще лучше понять, что такое стресс. Хотя эту концепцию принимают не все Называя ее старым вином в новых мехах Первоначальная концепция гомеостаза Была основана на двух идеях Прежде всего есть единственно правильный оптимальный уровень Или количество для любых параметров в организме Но так быть не может Ведь когда мы спим Идеальное кровяное давление будет другим чем когда мы совершаем прыжок с трамплина. То, что идеально при базовых условиях, не подходит во время стресса. Это основная идея аластатического подхода. Ученые прибегают здесь к чему-то вроде изречения «дзен». Аластаз – это постоянство через изменения. Я не совсем понимаю, что это означает, Но когда я с серьезным видом произношу эту фразу на лекции, слушатели всегда понимающе кивают головами. Вторая идея концепции гомеостаза заключается в том, что идеальное значение тех или иных параметров достигается с помощью тех или иных локальных механизмов регуляции. А концепция аластаза признает, что любые показатели могут быть отрегулированы с помощью огромного количества разных способов, и у каждого из них есть свои последствия. Предположим, что в Калифорнии возник дефицит воды. Гомеостатическое решение уменьшить размеры сливных бачков в туалетах. Да, физиологи проводят много времени, размышляя о сливных бачках. Аллостатическое решение Уменьшить размеры сливных бачков, Убеждать людей экономить воду Покупать рис в Юго-Восточной Азии Вместо того, чтобы выращивать эту культуру Требующую интенсивного полива В полузасушливом климате Штата Теперь предположим, что нехватка воды Возникла в вашем теле Гомеостатическое решение Это замечают почки Они начинают экономить и производят меньше мочи, чтобы сохранить воду в организме. Аллостатическое решение – это замечает мозг, он велит почкам начать экономить, отправляет сигнал забрать воду из тех органов тела, где она легко испаряется – кожа, рот, нос – и вызывает чувство жажды. Гомеостаз касается того, как переделать вот тот клапан или вот эту штуковину. А аластаз связан с координацией мозгом изменения в масштабах всего организма, в том числе и изменения в поведении. Последний аспект аластатического подхода прекрасно дополняет размышления о людях в состоянии стресса. Тело использует всю эту сложную систему регуляции не только в том случае, если какой-то параметр отклонился от нормы. а лостатические изменения могут произойти и в ожидании того, что какой-то параметр может отклониться от нормы. И здесь мы возвращаемся к тому, о чем говорили несколько страниц назад. Мы испытываем стресс не из-за того, что за нами гонится хищник, Мы активируем реакцию на стресс в ожидании проблем, и, как правило, эти проблемы носят исключительно психологический или социальный характер и не имели бы никакого смысла для зебры. Мы будем неоднократно возвращаться к тому, как связан алластаз со стрессогенными заболеваниями. Что делает наше тело, чтобы адаптироваться к острому стрессору? В рамках этого более широкого подхода стрессором можно назвать все, что выводит наше тело из аластатического равновесия, а острая реакция на стресс – это попытка тела восстановить аластаз, секреция одних гормонов, замедление выработки других, активация определенных частей нервной системы и так далее. И каким бы ни был стрессор ранение, голод слишком жарко, слишком холодно, психологические факторы, включается одна и та же реакция. На первый взгляд это кажется странным. Если вы изучали физиологию, то наверняка решите, что это не имеет никакого смысла. Ведь физиология учит нас, что определенные проблемы приводят. К специфическим реакциям И специфическим способам адаптации Перегрев тела вызывает потение И расширение кровеносных сосудов кожи Переохлаждение приводит К противоположным реакциям К сокращению сосудов и дрожи Когда слишком жарко Это совершенно определенная физиологическая проблема И она весьма отличается от ситуации Когда слишком холодно Кажется логичным, что реакция тела на эти совершенно разные состояния тоже должна быть разной. Но почему-то какая-то сумасшедшая система в теле включается всегда. И когда слишком жарко, и когда слишком холодно, будь вы зеброй, львом или перепуганным подростком на школьной дискотеке, зачем телу обобщенная и... Стереотипная реакция на стресс Вызванный совершенно разными факторами Если задуматься, это вполне оправдано Учитывая средства адаптации, возникающие в ответ на стресс Если вы бактерия, испытывающая стресс из-за нехватки питания То ваша жизнедеятельность замедляется И вы впадаете в состояние спячки Но если вы голодный лев вам придется кого-нибудь догнать. Если вы растение, испытывающее стресс, потому что кто-то намерен вас съесть, вы наполните свои листья ядовитыми веществами. Но если вы зебра, за которой гонится голодный лев, вам придется от него убежать. Для нас, позвоночных животных, реакция на стресс обусловлена тем, что В стрессовой ситуации нашим мышцам приходится работать изо всех сил. Поэтому мышцам нужна энергия прямо сейчас, в самой простой и готовой для употребления форме, а не упакованная где-нибудь в жировых клетках для какого-нибудь строительного проекта, запланированного на следующую весну. Один из признаков острой реакции на стресс – Быстрое высвобождение энергии из мест ее хранения И прекращение ее дальнейшего накопления Из жировых клеток, печени, мышц Выделяются глюкоза и самые простые формы белков и жиров Они спешат на помощь мышцам Которые изо всех сил стараются спасти нашу шкуру А когда тело мобилизовало всю эту глюкозу ее нужно доставить к самым главным мышцам и как можно быстрее. Ускорение сердечного ритма, повышение артериального давления, учащение дыхания – все это помогает транспортировать в мышцы большие количество питательных веществ и кислорода. Не менее логична и другая особенность острой реакции на стресс. Если возникла чрезвычайная ситуация Лучше отказаться от долгосрочных и дорогостоящих строительных проектов Если торнадо разносит ваш дом Это не лучший день, чтобы покрасить гараж Лучше отложить долгосрочные проекты до тех пор Пока мы не убедимся, что этот долгий срок у нас есть Поэтому во время стресса угнетены процессы пищеварения Нет времени, чтобы усваивать всю возможную энергию в процессе медленного переваривания пищи. Зачем тратить на это силы? Если вы пытаетесь не стать чьим-то обедом, у вас есть дела поважнее, чем переваривать завтрак. То же самое касается функций роста и репродуктивных функций. И то, и другое, дорогостоящие, оптимистичные вещи, особенно если вы женщина. Но если за вами гонится лев, и вы уже слышите за спиной его дыхание, это не лучший момент, чтобы волноваться об овуляции, отращивании рогов или выработке спермы. Во время стресса функции роста и регенерации тканей замедляются. У представителей обоих полов слабеет половое влечение, У самок реже происходит овуляция, чаще возникают выкидыши, а у самцов возникают трудности с эрекцией и вырабатывается меньше тестостерона. Вместе с этими изменениями угнетается и иммунитет. Иммунная система, защищающая нас от инфекций и болезней, прекрасно умеет отслеживать раковые клетки – Способные уничтожить нас через год или выделять антитела, чтобы защитить нас от болезни в течение нескольких следующих недель Но нужно ли это прямо сейчас? Кажется, логика здесь та же Давайте поищем раковые клетки попозже Сейчас нужно распоряжаться энергией более рационально Как мы увидим в главе 8, утверждение о том, что во время стресса иммунная система угнетается, чтобы сохранить энергию, весьма неоднозначно и вызывает множество споров. Но пока этой идеи для нас достаточно. Еще одна особенность острой реакции на стресс обнаруживается при сильной физической боли. Если стресс длится достаточно долго... Ощущение боли может притупиться. Представьте, середина битвы. Солдаты с дикой энергией штурмуют крепость. Один из них тяжело ранен, но даже не замечает этого. Он видит кровь на одежде и волнуется, что ранили кого-то из его друзей или чувствует, что его тело как будто оцепенело. Когда бой заканчивается... Кто-то из с изумлением указывает на его рану. Разве она не причиняет ему адской боли? Нет, он ничего не чувствует. Такое обезболивание, вызванное стрессом, очень адаптивно и хорошо изучено. Если вы зебра, и ваши внутренности тащатся за вами по пыльной земле, вам все равно нужно бежать. И это не лучший момент, Для болевого шока Наконец, во время стресса Происходят сдвиги В сфере когнитивных и сенсорных способностей Внезапно улучшаются Определенные аспекты памяти Что очень полезно Особенно если вы пытаетесь выяснить Как выбраться из чрезвычайной ситуации Случалось ли такое раньше Есть ли здесь хорошее укрытие Кроме того Все чувства обостряются Вспомните, как вы смотрели по телевизору фильм ужасов, сидя на краешке дивана. Наступает самый напряженный момент фильма, и вдруг вы слышите какой-то шум. Возможно, просто скрипнула дверь, и чуть не выпрыгивайте из штанов. Улучшение памяти, обострение чувств – это весьма полезно и адаптивно. В целом, признаки острой реакции на стресс идеально приспособлены к условиям жизни зебры или льва. Энергия мобилизована и доставлена в те ткани, которые в ней нуждаются. Долгосрочные строительные и ремонтные проекты отложены до лучших времен. Боль притупляется, когнитивные способности обостряются. Уолтер Кеннон Физиолог, который в начале 20 века заложил основы для работ с Илье и которого считают вторым крестным отцом в области изучения стресса, исследовал адаптивный аспект острой реакции на стресс в чрезвычайных ситуациях. Описывая острую реакцию на стресс, он сформулировал известный синдром: Нападай или убегай и рассматривал его. как весьма позитивную реакцию. Его книги, например, «Мудрость тела», полны оптимизма относительно способности тела переносить всевозможные стрессоры. Но иногда стрессовые события приводят к болезни. Почему? Выяснить это взялся Сылье вместе со своими крысами-язвеницами. Он предложил гипотезу, настолько ошибочную, что это, как многие считают, стоило ему Нобелевской премии за все остальные его работы Он предложил, что реакция на стресс имеет три стадии На первой стадии тревога, организм замечает стрессор В голове включается метафорический сигнал опасности Он говорит нам, что мы истекаем кровью, что нам слишком холодно, в крови слишком низкий уровень сахара и так далее. На втором этапе адаптация или резистентность происходит успешная мобилизация системной реакции на стресс и восстановление аллостатического баланса. Если воздействие стрессора продолжается, возникает третья стадия, которую Селье назвал истощением. На этой стадии и проявляются болезни, вызванные стрессом. Селье полагал, что в этой точке организм заболевает, потому что исчерпаны запасы гормонов, выделившихся во время предыдущих стадий реакции на стресс. Мы словно армия, у которой закончились боеприпасы. Внезапно нам становится нечем обороняться от угрожающего стрессора. Но на самом деле, как мы скоро увидим, основные гормоны оказываются исчерпанными очень редко, даже во время самого длительного стресса. Патроны у армии не заканчиваются. Наоборот, тело начинает тратить на оборонный бюджет так много, что пренебрегает образованием, здравоохранением и социальным обеспечением. Вы угадали, я имею в виду не только биологические организмы. Дело не в том, что реакция на стресс истощает тело. Дело в том, что при определенном уровне активации реакция на стресс может стать более разрушительной, чем сам стрессор. Особенно, когда стресс является только психологическим. Это очень важная мысль, потому что именно этот механизм лежит в основе появления множества вызванных стрессом заболеваний. То, что сама реакция на стресс может стать вредной, имеет определенный смысл, особенно если исследовать, что происходит в процессе этой реакции. Все это по большей части недальновидные. Неэффективные, мелочные, избыточные, но очень дорогостоящие вещи Которые приходится делать нашему телу, чтобы эффективно действовать в чрезвычайной ситуации А если чрезвычайная ситуация возникает каждый день, то цена становится непомерной Если мы постоянно мобилизуем энергию, не успевая ее накапливать то у нас никогда не будет ее запаса. Мы начнем быстро уставать, а это повышает риск развития диабета. Последствия хронической активации сердечно-сосудистой системы не менее разрушительны. Если ваше артериальное давление повышается до отметки 180 на 100, когда вы удираете от льва, вы действуете адаптивно. Но если это 180 на 100 каждый раз, когда вы видите беспорядок в спальне сына-подростка, то вы на пути к сердечно-сосудистым заболеваниям. Если вы постоянно откладываете долгосрочные строительные проекты, то ничего никогда не построите. По некоторым парадоксальным причинам, которые будут прояснены в следующих главах, вы подвергаетесь большему риску развития язвенной болезни. Дети в такой ситуации могут перестать расти и даже получить редкое, но хорошо известное педиатрам эндокринное расстройство – стрессогенную карликовость. А у взрослых могут замедлиться процессы ремонта и обновления костей и других тканей. Если стресс длится постоянно – может возникнуть множество расстройств репродуктивной системы. У женщин менструальный цикл может стать нерегулярным или вообще прекратиться. У мужчин могут снизиться количество спермы и уровень тестостерона. И у людей обоего пола падает интерес к сексуальному поведению. Но это лишь начало наших проблем в ответ на действия хронических или повторяющихся стрессоров. Если мы слишком долго и сильно подавляем свою иммунную систему, то с легкостью можем стать жертвами инфекционных заболеваний и менее способны с ними бороться. Наконец, те же системы мозга, которые наиболее разумно функционируют во время стресса, могут быть повреждены специфическими гормонами – Вырабатывающимися во время стресса Как мы увидим Это в той или иной степени Может определять Как быстро наш мозг Теряет клетки в процессе старения И насколько ухудшается Наша память в старости Все это звучит довольно Мрачно Перед лицом повторяющихся стрессоров Мы способны раз за разом Восстанавливать Аластаз Но немалой ценой и усилия позволяющие восстановить это равновесие, нас истощают. Одна из полезных метафор в этой связи – модель стрессогенных заболеваний под названием «два слона на качелях». Если посадить на качели двух маленьких детей, они смогут легко удерживать равновесие. Это и есть аластатическое равновесие. Стресса нет – а дети представляют собой низкие уровни различных гормонов стресса, о которых мы поговорим в следующих главах. Но возникает стресс, и гормонов, выделяющихся под воздействием стрессоров, становится очень много. Как будто на качели влезли два огромных слона. С большими усилиями, но они тоже могут удержать равновесие. Но если мы Постоянно будем пытаться удержать в равновесии качели с двумя слонами, а не с двумя маленькими детьми, то у нас возникает множество проблем. Прежде всего, огромная энергия слонов уходит на попытки удержать равновесие, а не на более полезные дела. Например, на то, чтобы подстричь лужайку или оплачивать счета, Это все равно, что забирать энергию у долгосрочного строительного проекта, чтобы справляться с постоянными авралами. Когда два слона заняты попытками сохранить равновесие, это очень разрушительно, просто из-за того, что слоны большие, тяжелые и неповоротливые животные. Они топчут цветы на детской площадке, разбрасывают повсюду объедки и мусор. Ведь им все время нужно есть, чтобы были силы удерживать равновесие. Они ломают качели и так далее. Точно так же устроены параметры стрессогенных заболеваний, о которых мы поговорим в следующих главах. Организму очень сложно решить одну серьезную проблему – не выбивая из равновесия другие свои системы. Суть алластаза в том, что все системы тела взаимосвязаны. Поэтому слоны, то есть высокий уровень различных гормонов стресса, могут восстановить равновесие в каком-то одном аспекте, но при этом повредить другим элементам системы. И если так продолжается достаточно долго, организм начинает истощаться и изнашиваться, а алостатическая нагрузка увеличивается. И еще одна, на первый взгляд, незаметная проблема. Когда два слона удерживают равновесие на качелях, им трудно с них сойти. Если один спрыгнет... Второй упадет Или им придется выполнить очень сложный трюк Одновременно совершить легкие непринужденные прыжки Эта метафора касается еще одной темы, о которой мы будем говорить Стрессогенные заболевания могут возникать из-за того, что реакция на стресс включается слишком медленно или ее разные элементы выключаются с разной скоростью. Когда уровень секреции одного гормона стресса возвращается в норму, второй все еще продолжает выделяться сумасшедшей скоростью, как будто один из слонов, вдруг оставшись на качелях в одиночестве, со всего маху падает на землю. Если эта аналогия кажется вам дурацкой... «Представьте себе, как ее обсуждают группа ученых в конференц-зале на симпозиуме по стрессу. Я был на встрече, где возникла эта метафора, и ученые-мужи тут же разделились на фракции, предлагающие посадить слонов на пога-палки, на трапеции, на карусели. Также нашлись желающие взгромоздить на качели борцов сумо, ну и так далее». Надеюсь, предыдущие страницы помогли вам лучше понять две основные идеи этой книги. Прежде всего, если вы планируете подвергнуться стрессу как нормальный представитель класса млекопитающих, столкнувшийся с острой физической проблемой, и не можете включить соответствующую реакцию на стресс, то у вас большие проблемы. Чтобы это увидеть, достаточно понаблюдать за тем, что происходит, если организм не может активировать реакцию на стресс. Как мы увидим в следующих главах, во время стресса выделяются два очень важных гормона. При одном заболевании, болезни Аддисона, у человека не вырабатывается один класс этих гормонов. При другой болезни, синдроме Шайя-Дрейджера. Угнетена секреция второго класса гормонов. Люди с болезнью Адиссона или синдромом Шая-Дрейджера не рискуют заболеть раком, диабетом или другими расстройствами, возникающими вследствие медленного накопления мелких повреждений. Однако, сталкиваясь с серьезными стрессорами, например, автокатастрофой или инфекционными заболеваниями, Люди с болезнью Адисона переживают адисоновский криз. У них снижается артериальное давление, они не могут поддерживать кровообращение и впадают в состояние шока. При синдроме Шая-Дрейджера человеку трудно просто стоять, уж не говоря о том, чтобы поймать зебру на обед. Даже попытка встать со стула вызывает серьезное понижение артериального давления, непроизвольные судороги, подергивание мышц, головокружение и другие неприятные симптомы. Два этих заболевания демонстрируют очень важную вещь. Во время физических потрясений реакция на стресс необходима. Болезнь Аддисона и синдром Шая-Дрейджера приводят Катастрофической неспособности Включить реакцию на стресс В следующих главах Мы поговорим о некоторых Расстройствах, связанных С понижением уровня Секреции гормонов стресса Среди них Синдром хронической усталости Фибромиалгия Ревматический артрит Один из типов депрессии Критические состояния А возможно и Посттравматическое стрессовое расстройство Это первая идея очевидно важна Особенно для зебры, которой иногда приходится бежать, чтобы выжить Но вторая идея намного больше касается нас с вами В раздражении сидящих в пробках Планирующих семейный бюджет Переживающих из-за напряженных отношений с коллегами Если мы слишком часто включаем реакцию на стресс и не можем выключить ее, когда стрессовое событие закончилось, реакция на стресс в конце концов может стать разрушительной. Чаще всего стрессогенные заболевания – это расстройства, вызванные чрезмерной реакцией на стресс. В связи с этим утверждением, которое является одной из основных идей этой книги, нужно сделать несколько важных замечаний. На первый взгляд оно говорит о том, что мы заболеваем из-за того, что на нас действуют стрессоры, или, как мы видели на нескольких последних страницах, мы заболеваем из-за хронического или повторяющегося стресса. Но на самом деле правильнее было бы сказать, что... Хронический или повторяющийся стресс Потенциально может вызвать болезнь или увеличить ее риск Но стрессоры, даже если они очень сильные Повторяющиеся или хронические Сами по себе не приводят к болезни И в последнем разделе этой книги мы поговорим о том Почему у одних людей стрессогенные заболевания возникают легче, чем у других, несмотря на одни и те же стрессоры? Нужно указать на еще один дополнительный пункт. Утверждать, что хронические или повторяющиеся стрессоры могут увеличить риск заболеваний, по сути, неверно. Но на первый взгляд это замечание звучит как Мелочные семантические придирки. На самом деле стресс не делает нас больными и даже не увеличивает риск заболеть. Стресс увеличивает риск возникновения расстройств, ведущих к болезням. А если у нас уже есть такие расстройства, стресс увеличивает риск того, что защитные системы нашего организма не справятся с болезнью. Это различие важно в нескольких отношениях. Во-первых, помещая несколько промежуточных шагов между стрессором и болезнью, мы можем лучше объяснить индивидуальные различия. Почему одни люди заболевают, а другие нет. Кроме того, проясняя связь между стрессорами и болезнью, легче разрабатывать методы влияния на эту связь. Наконец... Это объясняет, почему врачи часто считают концепцию стресса размытой или неясной. Клиническая медицина традиционно склонна к таким утверждениям. Как вы плохо себя чувствуете, потому что у вас возникла болезнь Х. Но редко может объяснить, почему же вы заболели болезнью Х. Поэтому врачи часто говорят, вы чувствуете себя больным, потому что у вас возникла болезнь Х, а не из-за какой-то ерунды, связанной со стрессом. Но такая позиция игнорирует роль стрессоров возникновения или обострении заболеваний. Придерживаясь такого подхода, мы можем приступить к описанию отдельных шагов этой системы. В главе 2 мы обсудим, какие гормоны и системы мозга принимают участие в реакции на стресс. Какие из них активированы во время стресса, а какие подавлены? Это приведет нас к главам с третьей по десятую, где мы исследуем отдельные системы нашего организма, которые затрагивают реакции на стресс. Как эти гормоны улучшают тонус сердечно-сосудистой системы во время стресса и как хронический стресс вызывает болезни сердца. Глава 3. Как эти гормоны и нервная система мобилизуют энергию во время стресса и каким образом слишком высокий уровень стресса приводит к заболеваниям, связанным с энергетическим балансом. Глава 4 Ну и так далее В главе 11 мы исследуем взаимодействие стресса и сна И увидим, как возникает порочный круг Когда стресс приводит к расстройствам сна А лишение сна может стать стрессором В главе 12 мы поговорим о роли стресса в процессах старения И о тревожных открытиях последних лет показывающих, что постоянное воздействие определенных гормонов, вырабатывающихся во время стресса, может ускорять процесс старения мозга. Как мы увидим, эти процессы часто более сложные и тонкие, чем показывает простой набросок, представленный в этой главе. В главе 13 мы перейдем к теме, имеющий первоочередную важность для понимания нашей склонности к стрессогенным заболеваниям. Почему психологический стресс так разрушителен? Эта глава служит вводной к остальным главам. В главе 14 мы поговорим о клинической депрессии, серьезном психическом заболевании, от которого страдает огромное количество людей и которое часто тесно связана с психологическим стрессом. В главе 15 мы рассмотрим, как индивидуальные различия влияют на характер стрессогенных болезней. Мы вступим в мир тревожных расстройств и личностей А-типа, а также рассмотрим несколько удивительных свидетельств связи между характером и реакцией на стресс. В главе 16 мы поговорим о странной ситуации. Иногда, испытывая стресс, мы чувствуем себя хорошо. Настолько хорошо, что готовы заплатить за билет на фильм ужасов или за катание на американских горках. В этой главе мы выясним, когда стресс бывает полезен, и рассмотрим взаимосвязь удовольствия, которое может быть вызвано некоторыми видами стрессоров и химической зависимости. В главе 17 мы поднимемся над уровнем отдельной личности и рассмотрим, как наше место в обществе и тип общества, в котором мы живем, связаны с параметрами стрессогенных заболеваний. Вот одна из ее основных идей. Если вы хотите избежать стрессогенных заболеваний, Заранее позаботьтесь о том, чтобы ненароком не родиться в бедной семье. По большей части, вплоть до последней главы, мы будем говорить о довольно неприятных вещах. Появляются все больше данных о влиянии стресса на самые разные части нашего ума и тела, и иногда эти факты довольно неожиданны. Последняя глава призвана дать нам некоторую надежду. В ответ на одни и те же внешние стрессоры некоторые люди справляются со стрессом лучше, чем другие. Что же они делают и чему могут научиться у них все остальные? Мы рассмотрим основные принципы управления стрессом и некоторые неожиданные и удивительные сферы, в которых они успешно применяются. Почти все главы этой книги посвящены различным аспектам нашей уязвимости для стрессогенных заболеваний, но последняя глава показывает, что у нас достаточно средств, чтобы защитить себя от многих из них. Я почти уверен, что для нас не все потеряно.